Румыния бурлила и грозила вообще развалиться как государство. Английская и советская разведки на ее территории занимались провокациями, каждая на свой лад. Англичане всегда были мастерами организовывать общественные беспорядки, перерастающие в побоище. И напрасно многие думали, что это у них получалось только в диких азиатских или африканских странах. Методика срабатывала везде, где царил политический кризис. От шумок англичане рассчитывали либо перетащить румын на свою сторону, либо окончательно утопить эту страну в хаос. Советская разведка, считая, что англичане в данном случае приносят объективную пользу, все еще работала в русле указаний предстоящего раздела Румынии, хотя уже четко и и не понимала, с кем ее придется, если придется делить. Разделить не с кем, то придется взять все самим. В итоге в Румынии уже разгоралась открытая война между Антонеску и Железной гвардией, раздуваемой с одной стороны англичанами, с другой стороны сталинской разведкой с помощью местных коммунистов. Что касается немецкой разведки, то она тоже участвовала в игре довольно топорно, по своему обычаю натравливая Антонеску на гвардейцев, а тех, в свою очередь, на Антонеску. В Бухаресте и по всей стране внутри политическая обстановка была накалена до предела. Антонеску приказал арестовать несколько человек из числа руководства легионеров железной гвардии, В ответ железногвардейцы развернули кампанию террора, угрожая открытым мятежом, который наверняка привел бы всю Румынию в состоянии полного хаоса. Гитлеру показали на карте расстояние между развернутыми на румынской границе советскими войсками и Плаештинским бассейном. Менее ста километров. «Один короткий кинжальный удар», — пояснил Гальдер, «и вся боевая техника вермахта превращается в груду мертвого железа. Если Гитлера беспокоит вопрос, что англичане могут дотянуться до драгоценных нефтяных полей своей авиации из Греции, то сталинские армии могут эти поля просто захватить одним ночным переходом, а потом объявить на весь мир, что Москва не преследовала никаких других целей, кроме воссоединения одного какого-нибудь братского народа изнемогающего в неравной классовой борьбе с другим братским народом. Гитлер молча смотрел на очерченную генштабистами красную линию развертывания советских войск на румынской границе и неожиданно спросил своего начальника генерального штаба. «Вы постоянно толкаете меня в сторону Балкан, Гальдер. Вы считаете...» на Балканах можно выиграть эту войну. «Мой фюрер, ответил генерал, постукивая указкой по ладони. «Войну на Балканах, конечно, выиграть невозможно, но можно проиграть. В этом суть всей проблемы». Выход был один — немедленно оккупировать Румынию, Под любым предлогом, Гитлер вызвал на 22 декабря в Берлин Антонеску с тем, чтобы официально подписать договор о присоединении Румынии к державам Оси и получить правовую основу для любого вмешательства. Еще хорошо, что с Венгрией не возникает никаких проблем. Будапешт явно вошел во вкус бескровных территориальных захватов, следуя в кельваторе немецкой политики. Адмирал Хорти, некогда командовавший австро-венгерским флотом, а ныне лишенный не только флота, но и какого-либо выхода к морю, тем не менее сохранил свою лихую флотскую агрессивность, которая в старые времена так грела престарелое сердце императора Франца Иосифа и буквально рвался в бой. Столь ирьяно, что даже Гитлеру приходилось его осаживать. Вторгнуться в Румынию, пожалуйста, в Югославию и того лучше.